Спартак Кондрашина и Александра Белова – альтернатива, развивающаяся в Ленинграде. В 1970-е годы у ЦСКА появился соперник во внутреннем первенстве, который всеми силами пытался нарушить сложившийся порядок. Этой командой стал ленинградский Спартак. При поддержке тренера Владимира Кондрашина и центрального нападающего Александра Белова Команда могла выступать в качестве альтернативы Красной армии. И Кондрашин и Белов сыграли важную роль в советском баскетболе того периода. Санкт-Петербург был основан на берегах Невы в начале XVIII века. Он служил столицей страны до принятия большевиками решения о переносе правительства в Москву в 1918 году. А после смерти Ленина в 1924 году был переименован в честь главной фигуры революции. Во время Великой Отечественной войны город был окружен фашистскими войсками практически с самого начала войны. Блокада началась в сентябре 1941 года и закончилась только в январе 1944 года. 872 дня, не меньше. Ужасы того времени не сходят с уст и не оставляют равнодушными до сих пор. По разным оценкам, в результате блокады погибло около 3 миллионов человек. Однако возвращение эвакуированного населения и иммиграция из других регионов страны привели к демографическому взрыву в конце войны. К концу 1950-х годов численность населения Ленинграда превысила довоенную, и город в значительной степени вернул себе статус второго по величине города СССР. Несмотря на свою значимость, город не отличался спортивными успехами. Ленинградский «Спартак» был основан в 1935 году, но только в 1958 году был переведен в первый дивизион. В 1960-е годы «Спартак» показывал посредственные результаты и был далек от элиты. Но команда была на грани изменений. Владимир Кондрашин дебютировал в качестве игрока в 50-е годы в составе «Спартака». Несмотря на то, что он не играл в сборной, Кондрашин несколько сезонов выступал в высших советских соревнованиях, был большим знатоком баскетбола и даже совмещал роль игрока с тренерской работой. После окончания карьеры игрока в 1964 году он полностью посвятил себя тренерской работе, которая была его настоящим призванием. В 1967 году он был назначен новым тренером клуба, который в то время был не так популярен, как ЦСКА или другие команды, такие как Киевский строитель или Тбилистская Динамо. За несколько лет до этого Он случайно познакомился с мальчиком по имени Александр Белов. И эта встреча стала судьбоносной для обоих. Это был сентябрь 1962 года. Саше было 11 лет. Я ходил в школы в поисках высоких мальчиков и девочек. Когда зашел в последнюю школу, увидел, как открылась дверь. Появился мальчик с длинными руками и ногами. Большими ногами. Было понятно, что он вырастет как минимум до двух метров. Поговорил с ним, чтобы убедить его приехать в Спартак, чтобы попробоваться у нас. Он пришел на три тренировки, а на четвертый он, казалось, заскучал и перестал приходить. За эти три или четыре тренировки мы могли видеть, что он был талантлив. Я пошел к нему домой, поговорил с мамой. Я объяснил, что заниматься спортом будет хорошо для Саши. Она сказала, что подумает об этом. На следующий день Саша вернулся к тренировкам. «Даже когда мы делали упражнения, такие как бег на 400 метров, и уставали очень быстро, вы видели, что у него был особенный талант. Он был явно лучше, чем другие ребята, 41 человек. Некоторые старше его». Он любил проводить время с людьми старше его и был несколько гиперактивным, что иногда им было тяжело мириться с ним. Он хорошо себя вел с пожилыми людьми, и он всегда оставался играть столько, сколько мог. Когда он делал ошибку, он сразу понимал, анализировал ее и не повторял. Это было похоже на опытного игрока, который знал, как это распознавать, Юный Саша достигал прогресса со семимильными шагами, и к 15 годам он уже тренировался с первой командой под руководством Кондрашина, а вскоре стал регулярно играть на высших советских соревнованиях. Несмотря на то, что Александр Белов играл в центре, он был далек от тех прототипов советской элиты, которые часто встречались до этого времени. Ловкий, быстрый и умелый, Он демонстрировал необыкновенную грациозность в движениях у кольца, компенсируя свой относительно невысокий рост своим атлетизмом. Сергей Чесноков Саша был не только великим баскетболистом, он был великим спортсменом и мог бы преуспеть во многих видах спорта. Легкоатлеты звали его к себе, и Бобелов, никогда не прыгавший в высоту, На глазах изумленного олимпийского чемпиона в десятиборье, мирового рекордсмена Николая Авилова, с первой попытки взял два метра. И наше счастье, что он выбрал именно баскетбол. Фактически уже в 16 лет Саша был приглашен в юношескую сборную, которая приняла участие в Евробаскете в Виго в 1968 году, где завоевала свою первую золотую медаль обыграв в финале Югославию со счетом 82-73. В состав вошли такие будущие игроки первой сборной, как Валерий Милосердов, Евгений Коваленко и Александр Сидякин. Чесноков Белов уже начал тренироваться с первой командой, но когда тренером был назначен Кондрашин, ему стали давать минуты на чемпионате СССР. В первой же игре ему пришлось играть против рижского ВЭФа, в состав которого входил легендарный Янис Круминш, настоящий 220-сантиметровый гигант. Саша тогда был такой худенький. Вскоре его пригласили в старшую команду. В то время как молодой Белов очень быстро развивался, ленинградский Спартак тоже постепенно поднимался по лестнице к элите советского баскетбола. Сезон 1967-68, первый для Кондрашина в качестве тренера, был нетипичным, так как из-за близости Олимпийских игр в нем не принимали участие игроки международного класса. В связи с этим Спартак занял достойное четвертое место, уступив «Тбилисскому Динамо, Киевскому строителю и ЦСК. В начале 1968 года. Саша получил страшное известие. После продолжительной болезни скончался его отец. Кондрашин принял решение юридически стать его приемным отцом. Алексей Орлов, спортивный журналист. «Если можешь, не хвали Белова», – говорил мне после каждого матча Кондрашин. О том же просил и других журналистов. В январе 68 у Саши умер отец. И в эти же дни Спартак встречался со сборной страны. Против опытнейших мастеров Белов играл так, как будто для него это привычное дело. Я поражался. Бездушный он, что ли? Как он вообще может играть? А после матча Саша плакал. Нет, я не мог не хвалить его. Едешка. Отношения между Кондрашиным и Беловым были очень сложными. Белов считал Кондрашина вторым отцом, а Владимир Петрович считал Сашу вторым сыном. Отец Белова умер, когда Саше было 17 лет. У Кондрашина был сын, очень умный, но из-за тяжелой болезни он был инвалидом. Я думаю, Владимир Петрович дал Саше все, что он не мог дать своему биологическому сыну, а Саша дал Кондрашину все, что он больше не мог дать отцу. В следующем сезоне, 68-69, несмотря на возвращение в свои команды легионеров, «Спартак» поднялся еще на одну строчку в таблице. С результатом 27 побед и 17 поражений они заняли третье место, уже уступив лишь московскому ЦСКА и тбилисскому «Динамо». Александр Белоп в свои 17 лет был безупречным стартовым центровым и провел великолепный сезон. Награда не заставила себя ждать. Гомельский пригласил его на Евробаскет в Неаполь. Хотя ему и не дали много минут, само его присутствие в столь юном возрасте свидетельствовало о большом доверии к нему. Как и многие другие, Гомельский пытался подписать его в ЦСКА. Саша Гомельский. Конечно, он пытался его подписать. Когда он был игроком сборной, отец предлагал ему перейти в ЦСКА. «Давай облегчим тебе жизнь», — говорил он. Но Белов отказался. Он был прямолинейным молодым человеком и очень порядочным. Он не мог предать своего тренера. Чесноков. Когда Кондрашина попросили назвать главное Сашина качество, он ответил «Преданность». «А вот кому и чему...» Тут и гадать не нужно. Кондрашину, Спартаку, Ленинграду. Саша сам изумлялся. Даже представить не могу, что на глазах мамы выйду против Кондрашина, против Спартака, против ленинградских болельщиков. Нет-нет, никогда. Тараканов. Он никогда бы не пошел в ЦСКА. Это было бы равносильно предательству. Ведь Кондрашин был для него как второй отец. Чесноков. Практически все игроки, отобранные в сборную, играли в ЦСКА. Но были два игрока, которые не играли там. Александр Белов и Арвидас Сабонис. Почему? В СССР существовали единицы институтов, из которых по закону нельзя было призвать в армию. Там их и прятали. Белова в кораблестроительном институте Ленинграда. Сабониса в Сельскохозяйственном институте Литвы. Избежать перехода Александра Белова, несомненно, было одним из ключевых моментов успеха Спартака. Очевидно, что одного игрока было недостаточно, и Спартак не обладал таким оружием, как москвичи, в плане подписания, считай, набора игроков. Поэтому он делал ставку на развитие собственных талантов, или привлечение перспективной молодежи из самых различных мест. Так было и с Андреем Макеевым, который пришел в команду в 1969 году и стал одним из ключевых игроков, Иваном Дворным в 1971 году и Сергеем Таракановым в 1975 году. Андрей Макеев В Ленинград я приехал в 1969 из Петрозаводска. Годом раньше карельская команда неожиданно для многих победила в юношеском чемпионате России. Кондрашин очень внимательно следил за нами. Даже присылал в столицу Карелии дублеров «Спартака», которых мы обыгрывали. В качестве гонца, который должен был уговорить маму отпустить меня после девятого класса в ленинградский интернат, В «Спартаке» я довольно быстро попал в основной состав. Прекрасно помню первый матч и те чувства, которые переполняли меня. Кондрашин, нужно отдать ему должное, не форсировал события и давал возможность шаг за шагом добиваться признания. Иван Дворный. В 14 лет меня, высокого и крепкого пацана, заметили и привели в детскую спортивную школу, Я жил тогда в селе Ясная Поляна Омской области. К нам приехал тренер из Омска, поговорил с моими родителями, и я уехал в город. Это был 1971 год. Тогда вышел приказ председателя Комитета спорта СССР Сергея Павлова о подготовке спортсменов к Олимпиаде 1972 года. Было решено командировать меня в Ленинградский Спартак. Тараканов. Я никогда не думал, что буду играть профессионально в баскетбол. Красноярск был очень далеко от баскетбольной жизни СССР. Но слухи обо мне дошли до Кондрашина, и он послал тренера Николаева, чтобы найти меня в городе. Тот прилетел в Красноярск и в адресном столе выписал адреса живущих в городе Таракановых. Третий или четвертый адрес оказался моим. И я был дома в этот момент. Плюс ко всему у нас была игра в этот вечер. Он поехал со мной на игру, посмотрел и сразу начал уговаривать родителей отпустить меня в Ленинград, в спортивный интернат номер 62. Я учился в десятом выпускном классе, шел на золотую медаль, и мама мечтала, чтобы я ее получил и без экзаменов поступил в хороший вуз в Ленинграде или Москве. Видимо, тренер ее убедил, что с поступлением проблем не будет. И, наверное, что-то еще рассказал про перспективу игры в команде «Спартак». Родители согласились, и я через три дня уже был в Ленинграде. Сергей Кузнецов. В наше время была четко выстроена система подготовки баскетболистов. Детско-юношеская школа, дубль, основной состав. Скажу, что уровень турнира дублеров был высоким. Практически все игроки золотого состава «Спартака» прошли через соревнования резервистов. Едешка. В «Спартаке» был только Александр Белов. Остальные были хорошими игроками, но ничего необычного. Но из этих игроков Кондрашин вынул 90, а то и 100%. Игроки ЦСКА не прошедшие через руки Кондрашина, все еще достигли лишь 50-60% своего потенциала. Сезон 1969 70 стал для команды Кондрашина очередным шагом вперед. Первые пять матчей были выиграны, но серию прервало поражение в матче с Жальгирисом. Паулаускас, который набрал 28 очков, привел свою команду к победе – 74-76. В последующем туре игроки «Спартака» потерпели поражение в непростых играх против киевского строителя, ЦСКА и тбилисского «Динамо». Накопленные поражения привели к общему счету 7-4, осложнив борьбу за чемпионство для набирающего темп ЦСК – 9-2 который не проигрывал вплоть до 26-го тура. В малорезультативной игре 60-58 «Спартак» победил благодаря 18 очкам, набранными Александром Беловым. Несмотря на то, что титул уже был практически в руках москвичей, эта значимая для «Спартака» победа обеспечила ему второе место в турнирной таблице с результатом 25 побед и 8 поражений а вместе с ним и квалификацию в Кубок обладателей Кубков Европы. Сезон удался, и Александр Белов уже в 18 лет стал самым результативным игроком, набирая в среднем по 15 очков. Вместе с ним тяжелый форвард Леонид Иванов, легкий разыгрывающий Александр Большаков и форварды Игорь Быков, Валерий Федоров и Юрий Штукин составляли основу крепкого клуба, отличительной чертой которого была защита. Они пропустили меньше всех очков в соревнованиях. Кузнецов. Кондрашин прекрасно понимал, что уступая по подбору игроков не только ЦСКА, но и многим другим командам высшей лиги, побеждать «Спартак» может лишь за счет слаженных и отработанных действий в обороне. Владислав Панфилов. Спортивный журналист. Кондрашин всегда мог простить Мазилу, но никогда того, кто без души играл в защите. В сезоне 1970-71 ленинградцы потерпели поражение в непростом матче с Калевом, Таллин, но восстановились, выиграв следующие восемь матчей. В десятом туре состоялся матч с ЦСКА, который также имел всего одно поражение. В матче, похожем на предыдущий, «Спартак» победил с минимальным отрывом 59-56, а через неделю ЦСКА потерпел поражение в матче против жальгириса. Учитывая, что по требованиям сборной сезон состоял всего из 22 матчей, отрыв в две победы на этом этапе был очень существенным. Эта серия поражений стоила Арминаку Алачачану работы, и он был заменен на Гомельского. Сменить тренера было хорошей идеей, и ЦСКА практически не проигрывал до конца соревнований, уступив лишь однажды киевскому строителю. «Спартак» также проиграл в Киеве, что было вполне ожидаемо, но затем случилось неожиданное поражение. В казалось бы простом матче с рижским СКА команда Кондрашина уступила со счетом 65-67. Последняя игра сезона состоялась 25 марта в Москве против ЦСКА. Победа Красной Армии привела бы к равенству очков в турнирной таблице, а победа Спартака – к их чемпионству. Владислав Панфилов Первый успех пришел в 1968-м, четвертое место. На следующий год спартаковцы взяли бронзу, в 1970-м – серебро. «Неужели теперь будет золото?» – предвкушали болельщики накануне очередного сезона. В тот год «Спартак» долго шел в лидерах, но на финише неожиданно и не без помощи арбитров уступил рижскому СКА, а в решающей игре – столичным армейцам. Кондрашин. Все складывалось неудачно в тот день. У Сани с утра опять спина разболелась, у Юры ангина. Из номера вышел перед отъездом на игру, На встречу уборщица идет с ведром. Заглянул в ведро, может хоть тряпка на дне. Нет ничего, пустое ведрышко. После поражения в Москве у обеих команд стало по 18 побед и 4 поражения. Согласно регламенту, в этой ситуации назначался дополнительный матч, который должен был состояться на нейтральном поле в Тбилиси. Чтобы понять, как они дошли до решающего матча, необходимо посмотреть на результаты «Спартака» в Кубке Европы. Во втором раунде они легко справились с клубом «Стяуа» – «Бухарест», а в четвертьфинале уверенно победили «Югославский Задар». В полуфинале соперников ждал клуб Хавинтут, – «Бадалона». В Ленинграде Хавинтут проиграл с разгромным счетом – 52-82. Благодаря хорошей игре Саши Белова – 22 очка, Федорова – 16, и Штукина – 20. эльмунда де Депортива высоко оценил результаты команды Кондрашина. Это была необыкновенная команда, являющаяся примером потрясающего советского баскетбола. Она состояла из мужчин, которые помимо баскетбольной виртуозности обладали необыкновенным атлетизмом. Нина Буското. У них было два-три очень хороших игрока, и, конечно, Александр, который был суперзвездой. Но они играли совсем не так, как ЦСКА. Они показали, что советский баскетбол не стоит на месте. Разница в 30 очков развеяла всякие сомнения, и, несмотря на поражение «Спартака» в Бадалоне со счетом 49-62, у Ховентута не было никаких шансов повторить феноменальный успех. «Спартак» вышел в первый в своей истории финал Европы, где его ждала встреча с Сименталом, Милан, под руководством Чезары Рубини. Финал состоял из двух матчей, и первый из них «Спартак» провел дома 30 марта, через несколько дней после поражения в Москве. После равной борьбы в течение первых 20 минут И благодаря хорошей работе пары «Белов» и «Ванов», «Спартак» вырвался вперед на 10 очков. 66-56. В ответном матче, состоявшемся 7 апреля, команда «Кондрашина» держалась уверенно до середины второй половины, но очки, набранные Масини и Кенни, непростая атмосфера на стадионе и несколько необъективное судейство в итоге привели к поражению. «Кондрашин» Судьи не давали нам центр поля перейти. Испанец, так тот свистел, как соловей, все сорок минут без остановки. Чуть что, три секунды, пробежка, двойное ведение. 46 фолов моим ягнятам насвистел. А тем, быкам сементальским, всего шестнадцать. Сани Белову локтем три раза в физиономию заехали совершенно намеренно. Что касается Тифозии то пусть их темпераментом восхищаются журналисты. За нашей скамейкой сидело пятеро типов с такими длинными дудками вроде Гуцульских. Знаете ли, иду ли нам прямо в уши. Я кричу тайм-аут, а меня и не слышно. Это не помешало ему оставить напутствие своим игрокам. Конечно, оправдываться нечего. Не имеем мы права проигрывать такой команде, как Симентал. Ни на своем, ни на чужом поле. У нас как-никак другой класс. По идее, мы должны у них выигрывать 9 матчей из 10. Международного опыта мало у ребят, вот что плохо. Чувствуют себя за границей бедными родственниками. Эдакими мамиными ванюшами. А надо приезжать как асы, знать себе цену. У армейцев надо в этом отношении учиться. Серега Белов в любом Чикаго свою игру сыграет. И защиту растерзает, и на судью рявкнет, если надо. Больше надо ездить клубом в загранку. С другой стороны, на следующий день после поражения Спартака в Италии ЦСКА в четвертый раз стал чемпионом Европы, обыграв на выезде Иньи А В результате к решающему матчу плей-офф в Тбилиси 13 апреля команды подошли с противоположной динамикой. Ситуацию осложняло и состояние здоровья Саши Белова, которая несколько пошатнулась в конце сезона из-за болей в спине. Трибуны в Тбилиси были переполнены, и мало кто поддерживал ЦСКА, заклятого врага Динамо. Матч проходил по той же схеме, что и в Москве. В первой половине встречи ЦСКА контролировал ход игры, в то время как «Спартак» был не так собран, как на протяжении большей части сезона. ЦСКА постепенно увеличивал отрыв, но хорошая работа Юрия Штукина, набравшего 16 очков в первой 20 минутке, позволила его команде удержаться в счете 34-41. Вернувшись в раздевалку, Кондрашин не выдержал. «Вот позорище-то! Тоже мне претенденты в чемпионы! Публики бы постыдились! Леня, проснись! Проснитесь, ребята!» «Перестань жевать, Ваня! Ну-ка, выплюнь резинку! Тоже мне, Алсиндор!» «Валера, мяч поймать можешь? Хотя бы мяч поймать!» Его слова возымели действие, и после перерыва «Спартак» вышел на поле словно ураган. Публика начала верить, что конец матча не так предсказуем. «Мы догнали их в счете, потому что нам везло с бросками, даже с дальних дистанций». Гомельский. Спартак посчитал, что игра уже решена, расслабился и начал забивать из всех позиций. А наша команда, ведя 5-7 очков, тоже посчитала, что все уже решено и допустила несколько ошибок. Я также допустил ошибку, выпустив на площадку Едешко вместо Капранова, который был надежным вариантом. Он может и не забить, но никогда не терял мяч, а Едешко не только промахивался но и терял его, рискуя при передачах, и вдобавок получил фол. В итоге шесть потерянных очков. Он мог бы проявить себя в защите, если бы не персональный фол. Но он не смог остановить Штукина. Когда игра была на волоске, Кульков и Жермухамедов, входившие тогда в состав ЦСКА, получили фолы, а Штукин продолжил забивать в кольцо москвичей. Сергей Белов кто, если не он, отвечал и удерживал свою команду на плаву. За считанные секунды до конца матча Штукин, главная фигура матча, сумел забить мяч, который мог бы стать решающим 69-68. Но ЦСКА еще не сказал последнего слова. Сергей Белов. Не могу сказать, что матч получился красивым, доставил спортивное удовольствие даже победителям. Но, конечно же, момент, когда мне удалось за три секунды до финального свистка вывести свою команду вперед, не забыть никогда. В какой-то мере ситуация напоминала ту, что год спустя повторится в финальной сборной СССР с американцами на Олимпиаде в Мюнхене. За восемь секунд до финального свистка ленинградец Юрий Штукин атакует наше кольцо, и Спартак впереди. 69-68 пас которого войдет в историю, адресует передачу мне. и Я делаю бросок из неудобного положения, из самого угла площадки. Выпустив мяч из рук, на кольцо уже не смотрел, впился взглядом в табло. Пожалуй, этот матч для меня останется самым памятным из всех встреч в 16 чемпионатах страны, в которых мне довелось участвовать. Этот финальный бросок позволил ЦСКА сохранить доминирующие позиции в чемпионате СССР, а «Спартаку» в течение нескольких дней потерять оба титула года. Они были близки, очень близки к исторической победе. Кондрашин оценил поступок Ивана Едешко, который в экстремальных условиях совершил фантастический пас, позволивший забить Сергею Белову. Только такой идиот, как Едешко, сразу бы подумал о том, чтобы дать такой пас в тот момент. По иронии судьбы, как мы увидим, именно Кондрашин вызвал Едешко в сборную сразу после прихода к руководству, что в свою очередь заставило Гомельского обратить на него внимание и привлечь в ЦСКА. Сергей Белов. Любимым и дежурным бараном у Кондрашина всегда был Ваня Едешко.